Мгновение выбора. Отстрелявшись, вертушки, болтаясь в потоках упорного бокового ветра, зависли над пропастью. «Мы целы! Целы!» — кричал в микрофон Власов. «Один может садиться, второй пусть прикроет тыл. Вдруг духи очухаются. Нет, всех списали. Ну, спасители! Ну, дружили. Все, идем, ждите!» Одна из вертушек... Качнувшись, завалилась на бок, обогнула кромку скалы и устремилась к пустоши, куда поспешили обалдевшие от разрывов и стрельбы, чумазые от пыли и копоти, путники. Ухватившись за поручень металлической лесенки, выкинутой с борта, Ракитин на мгновение замер, захваченный внезапным, родившимся у него планом дальнейших действий и с трудом унимая волнение. Эта металлическая, крашенная грязно-зеленой эмалью стрекоза могла помочь им одолеть последний маршрут. Хотя, что будет в конце его, он не знал, но особыми раздумьями не затруднялся, ибо ими не стоило отвлекать и расслаблять себя, подобно солдату, слепо и ожесточенно идущему в атаку. Он ощупал туго свернутую бухту веревки, лежавшую в рюкзаке, и, вытащив ее коней, внимательно осмотрел мертвый узел в кольце карабина. Раскрыв футляр, извлек из него позаимствованный у Рудольфа Хундовича бинокль. Градов, зябко запахнувшийся в куртку, тоже выглядел собрано напряженным, будто знал, о чем думает сейчас его компаньон. А думал Ракитин, отстраненно и грустно, о том, что, вероятно, вот и наступают последние минуты их бытия. Такие призрачные в кажущейся отдаленности своей и такие близкие в неизбежности. Летчик, торопивший спасенных им незнакомцев с посадкой, выказал откровенно дурное расположение духа и ни малейшего расположения к пассажирам. «Шевелитесь, уроды!» — орал он с напористой злобой. За вами не такси прибыло. Последним в вертолет в лес Власов, не без труда затащив в чрево воздушного судна, усердно отпихивающегося от него агента Циру Диму. Застрекотал винт, машина легко взмыла вверх. Затем, косо наклонившись, пулей ушла ввысь с пустоши. Через мутное оконце ракикин увидел валявшиеся на тропе трупы духов, валуны, за которыми он скрывался. Мелькнул вдалеке котел долины в размытых розово-белых пятнах весенних садов. — Коля, — обратился он к устало помаргивающему Власову, — мы не договорили. Если помнишь, остановились на моменте истины, так? — Ну, давай, давай, рожай момент, — отчужденно откликнулся тот. — Вот! — Ракитин вытащил из-за пазухи мятый лист с обозначенными на нем хребтами и вершинами. «Смотри, нам надо сюда!» — ткнул пальцем в обведенную фломастером точку. «Там и будет этот самый момент!» «И в чем он заключается?» «Он заключается не в моих объяснениях. Объяснение слова «нам надо туда!» «Вот и все! Нам это и тебе!» «Решай!» «Но там будут даны все ответы на все вопросы!» «Ну, смотри», — недобро прищурился Власов. «Ох, смотри, парень!» И двинулся в сторону пилота, протянул ему бумагу. Спросил, «Это далеко отсюда?» «Ну, порядочно. Конкретно ответь!» Пилот, испытывающий, оглянулся на него, цепко ухватив образ собеседника. «С замаранный кровью камуфляж». Жесткий прищур, покатые плечи, агрессивная уверенность в себе. «Ну, минут тридцать лету!» Власов вытащил из внутреннего кармана бушлата удостоверение. Процедил. «Военная контрразведка! Летим по моему курсу!» «Да какого хрена!» — вскинулся летчик. «Я тут командую, понял?» Власов неторопливым движением вытащил из-под ремня магнум. Процедил скучно. «Слушай, летун!» «Ты нас спас, спасибо. Но есть некоторые обстоятельства. Я должен закончить операцию, понимаешь? А если же ты упертый товарищ, то так. Я был в Афгане полтора года и вполне способен управиться с твоим корытом. Все уяснил командир». «Ладно», — насупился летчик, — «летим туда и обратно. Горючего в обрез. Кружить там долго не стану». «И вертушка...» Нехотя вывернув в сторону, изменила намеченный курс. Начались дикие непроходимые горы. Их заснеженный камень был теперь близок и грозен недоступностью своей и мощью, округлыми высотами вершин и сокруглой рельефной строгостью пиков, разрубами ущелий, на дне которых, извиваясь, отсвечивали стальной проволокой ручьи и реки и пустынной бесконечностью земли. Словно единый с небом. Горы простирались в беспредельность, заполоняя горизонт. Ракитин охватил страх. То, что надлежало совершить, представилось кошмаром и наваждением. И тут он сглупил, придвинувшись к пилоту, спросил заискивающий, не вдумываясь в слова. — А вы приземлиться можете? — Где? — Ну, в горах. — Смотря зачем, — летчик посуровил. Тягостные мысли омрачили чело его. «Слушай», — обернулся Кракитину, — «прямо давай скажи, чего вам надо в тот район, пустыня? Там вообще человек не ходит, снежный если. Нам надо обследовать гору», — ответил Александр. «И мы бы, поверьте, не стали вас напрягать, если бы не всякая сумасшедшая чрезвычайщина. Кстати, помочь в этом деле нам были и должны ваши коллеги». Может, вы их и знаете даже. Какие еще коллеги? Майор Поливанов, слышали о таком? — Хе, — сказал пилот, внезапно отмякнув. — Серега! Еще бы! Я сегодня к нему лечу вечером. Маслом не обещал. — Ну вот, — кивнул Ракитин, — мир тесен, как фибровый чемодан. — Кто вас разберет? — пробурчал пилот под нос. — Но что мудрите вы точно, куда летим? Он вжал недоуменно голову в плечи. «Зачем летим? Причем здесь контрразведка? Кого там ловить? Снежных барсов с передатчиками в жопах!» Власов настороженно прислушивался к доносившемуся до него диалогу. На лице его явственно читалась удрученно терпеливая злоба. «Ну вы и зануда! Подумаешь, потратим часок-полтора!» стеснительно упрекнул пилота Ракитин, сам же испытывая нешуточную боязнь, что тот способен повернуть назад. Ужас перед заснеженной бездной и каменными громадами прошел без следа, и теперь куда серьезнее его волновали настроения двух крутых и решительных вояк. Боевого горного аса и не менее боевого опера, к которому он испытывал ныне невольное уважение и даже симпатию. Тут даже тряхнутые покорители вершин не бродят, — говорил пилот, кивая на заснеженные уступы. Планета Плутон, одним словом. Жизнь на полном нуле. Почему именно покорители? — неожиданно вступил в разговор Градов. С таким же успехом покорителем может стать муравей, вскарабкайся он на верест восходящие на вершину, куда ни шло. Нет же, надо обязательно что-нибудь покорять, побеждать, угнетать, вести борьбу». Эта демагогия не без мысли, несколько отвлекла пилота. «Вообще верно», — согласился он, склонным их громким словам. «А ведь еще говорят покорители космоса. Космосу, конечно, от того ни тепло, ни холодно. Но мне вот лично смешно. Ладно бы, исследователи». Замолчал, уставившись куда-то вдаль. «Вроде», — произнес задумчиво, — «вон и гора ваша». Ракитин, отступив назад, нагнулся к рюкзаку, осторожно вытянул из бухты коней веревки с карабином и неуловимым движением пристегнул его за привинченную к полу ножку сиденья. «Градов?» Мельком, но пытливо взглянув на него, встал у летчика за спиной, оттеснив в сторону Власова, пристально всматривавшегося вдаль и маневры Александра, не приметившего. — А ближе к ней можно? — спросил Ракитин пилота с внезапной одышкой. — Попробуем. Тот отвел рычаг, и вертушка пошла на снижение. Ракитин поднял бинокль. Сжав шероховатые кожаные окуляры непослушными пальцами, Увидел в резких ясных стеклах петушиный гребень вершины, непроизвольно ахнул, померещилось, будто вертолет неудержно мчится в каменный массив. Руки дрогнули, побежали, перемежаясь гранитные бугры, белые проплеши расселены, большой ровный уступ. «Уступ!» — крикнул Александр безумно и близоруко, смотря вперед. Затем сдернул бинокль шеи, передав его Градову. «Гляди!» «Хорошая площадка!» — медленно произнес тот. «Как раз для... Э-э, Саня! А за уступом проем! Это вход! Ты понимаешь? Это тот самый вход!» «Вы чего лепите?» — с растерянным удивлением обернулся к ним Власов. «Какой еще вход? К дьяволу в жопу!» «Ура!» — не слыша его, завопил Ракитин так протяжно и громко, словно тренировался выговаривать букву «Р». «Кружок дашь?» — возбужденно обратился к пилоту. «Два дам, если надо». Сосредоточенное лицо его, изборожденное сетью глубоких морщин и многочисленных шрамов, напоминала растресканную землю. Ракитин отступил в салон. Градов с горбес по-прежнему стоял за спиной у летчика, ухватившись широко разведенными руками за хромированные поручни, тянувшиеся вдоль потолка. Александр, пригнувшись, полез в рюкзак, нащупал второй свободный карабин на конце веревки, вытянул его, пристегнув за широкий брючный ремень, надел перчатки перекрестился, глядя на недоуменные лица Остати и Димы. В эту секунду Градов оглянулся в его сторону. Оглянулся и Пилот, и Власов. Узрев веревку, тянувшуюся к поясу Александра, контрразведчик разинул удивленно рот, готовя вопрос. Но услышать его никто не успел. Ракитин коротким рывком отдраил дверь. Рев винтов и воющий в воздух упруга и хлестка ударили ему в лицо, ошеломив и лишив дыхания. За мной, нарвущим горло в выдохе, крикнул он Градову, пытаясь перекрыть какофонию свиста и стрекота, и шагнул вниз. Ноги провалились в противную качающуюся пустоту, медленно вытравливая тугой капрон каната, горячо скользивший по коже тонких перчаток, Он начал спускаться ниже и ниже, упорно стараясь глядеть на бронированное брюхо вертолета и обрывочно стригущие воздух лопасти винтов. Веревка кончилась. Ремень больно врезался под ребра. Теперь он беспомощной личинкой чертил в вышине, уцепившись в тонко поющий перекручивающийся канат. Ветер качал и бил его. плесала в глазах круговерть обледенелых скал. Но вот гул двигателей выронился, вертолет пошел на снижение над ровным широким карнизом горы, и вскоре Ракитин ощутил под ногами снег. Он по грудь провалился в податливую его трясину, вытащил из-за пазухи нож, обрезал веревку, отбросил ее в сторону и устало закрыл глаза. Вот и все. Он все сделал. Вертолет снова взмыл вверх. Очевидно, в Поднебесье происходило сложное объяснение. «Чем оно закончится?» — Ракитин предполагал. И не ошибся. Вертолет опять завис над ним. И, будь то рассыпающаяся колючка огромного репья, полетел вниз, разматываясь клубок веревочной лестницы. Лестница качнулась, вытянулась, бороздя деревянными перекладинами наст, И по ней с обезьяньей ловкостью и быстротой начал спускаться Власов. В конце спуска он все же не выдержал, спрыгнул, упав в сугроб в каком-то метре от Ракитина. Следом за ним последовал Градов, после остати Дима. «А по веревке что, побоялся?» — утирая снежные брызги с лица, выкрикнул Власову Александр. «Я тебе ща-ща-ща, сука!» Разгребая вокруг себя снег, отозвался тот. Затем, оглянувшись на остальных беглецов, застонал с беспомощным гневом. «Кто давал команду покидать борт? Вы что же творите, падлы, а? Стрелять вас всех, что ли?» «Пока не стоит», — донесся голос Градова. «Потерпите, успеется. Тем более, надеюсь, самое интересное впереди». Что впереди? спросил по-русски Остати, задрав голову вверх, где с упорством, достойным лучшего применения, гудел, замерев геликоптер. Я нахожусь внутри фантастический сумасшедший дом. А здесь нет ветра? сказал Дима, вертя головой по сторонам. Там шумел ураганистый буря, согласился с ним пол. Все, что было слабое, летало через воздух. Здесь рай. Власов, покосившись на американца, ощерился в беззвучной ухмылке. Вертолет, поддав гаску, развернулся и полетел куда-то в сторону. Лестница билась и болталась под ним. Вскоре он снизился далеко внизу, у отрога, на пустоши вылизанного ветрами плато. Шум винта стих. Разъяренный пилот, видимо, решил, не докладывая, покуда по инстанциям, подождать своих странных пассажиров неподалеку от места их неожиданного десантирования. Логика в таком действии определенно существовала, хотя выступала она в противовес вопиющему абсурду. В самом деле, непонятный и возмутительный поступок спрыгнувшего за борт Каретина и последовавших за ним его сотоварищей был похож на действия сумасбродных параноиков. Но, как наверняка, рассудил пилот, морозец, недостаток кислорода и прочие трудности быстро вернут придурков в сознание. А уж после-то он им устроит излечение от расстройства ума и души. «Представляю, что думает о нас летчик-ас», — сказал Александр, барахтаясь в снегу. «Не знаю, как извиняться». «Извинимся», — успокоил его Градов. «По размысли лучше, что плести про мое исчезновение, если...» «Что если?» — грустно спросил Ракитин. «Сам не знаю. Ну, вперед!» «Вы вашу мамашу, раз так!» — подал голос Власов, передергивая затвор пистолета. «Всем на борт, иначе стреляю!» «Да ладно, Коля, давай-ка за нами!» «На сегодня отвоевался!» — отмахнулся от него Ракитин. «Не порт финал! История вот-вот закончится!» «А как закончится, так и разберемся». «Ты серьезно отвечаешь за свои слова?» — выкрикнул Власов. «Я отвечу». «Ну, гляди, друг Ситный, твоя пуля со мной!» И, разгребая вязко утягивающую вниз толщу снега, они словно поплыли в ней, переворачиваясь, изгибаясь к склону горы, как к берегу. Наст истончился в колке смерзшийся щебень. Ракитин снял перчатки, погрел дыханием онемевшие синие от холода пальцы. Дальше идти было некуда. Над ними, заслоняя небо, высилась отвесная стена с округлым и черным проемом расселены, похожим на съеженную временем каменную арку. — Вот и все, — сказал Градов. — Еще десяток шагов вверх, и все. «Неужели здесь?» — Ракитин поднял глаза на уходящую ввысь вертикаль камня. «Или нас крупно разыграли, или...» — Градов замолчал. Взгляд его, до того опустошенный, пристально уперся в Ракитина. И было в этом взгляде сомнение какой-то тягостной мысли. «У меня ледоруб», — сказал Александр. «Нужен?» «Где ледоруб?» «Под курткой, за спиной». Ручку я вчера отпилил, чтобы покороче. Градов звонко как никогда расхохотался, затем потянулся всем туловищем и легко прыгнул вверх, ухватившись пальцами за края трещины. А после, ступая по едва различимым уступам и рытвинам, полез выше и выше к расселине. Компания последовала за ним. Полыхнуло кинжально солнце, внезапно вышедшее из загрузной туши облака. Синь неба Стало еще гуще, и скалы блеснули матовым глянцем. Тут были какие-то черные горы, безо всяких тонов серого и коричневого, графические, неземные. Ракикин, цепляясь с замерзшими пальцами зарежущие перчатки камень, взбирался покруче вздымающегося в вышину колосса, глядя на следующего впереди Градова. Его фигура в нелепо развивающейся куртке, минув край уступа, исчезла, словно поглощенная небом. А затем навстречу протянулась рука, и Александр, обдирая колени, выполз на небольшую площадку перед расселиной. Он тяжело привалился к скале, подогнув под себя замерзшие ноги, закусил побелевшую костяшку кулака и почувствовал парализующую тоскливую усталость. Напротив, в ложбине приземистых гор с пушечным грохотом сорвалась, заклубилась лавина, пышной солнечной волной стекая в низину. К ногам Ракитина с сухим шорохом скатились мелкие, потревоженные эхом камешки. Неожиданно к нему пришло далекое, вялое недоумение. Окруженный чутко дремлющей могучей стихией в неизвестности, он был отрешен и спокоен, хотя знал, смерть здесь повсюду, и любой шаг может вести к ней, особенно безучастной и неумолимой среди вечности неба и камня. В ту же секунду мир залил странный неземной свет, как бы выстреленный сюда светилом, Горы вокруг Ракитина качнулись, словно мимо глаз его пронесли увеличительное стекло и защемило сердце, как при падении с высоты. «Вот он, миг аномалии, миг выбора!» Прижался щекой к скале, глядя, как взбираются на уступ власов остати и Дима. Где-то там, за толщей, находился вход в иные миры. Но в благоговении от такой мысли он не впал, Наоборот, это представилось настолько естественным, что и любопытство-то не вызывало. Рубеж, пролегающий в толще гранита, был уже не мифом, не условностью, а явью, постигавшейся им всецело и просто безо всяких эмоций, и уж, конечно, без какого-либо дотошного анализа. Он понял. Зачастую анализ — бессмысленное противление тому, перед чем человек заведомо и извечно немощен. И прав, лётчик. Глупо людское бахвальство перед природой и космосом, созданными высочайшим вселенским могуществом. А вычленять себя из общности мира и ставить себя над ним человек склонен. И один из главных его пороков в этом — «Надо торопиться!» — прозвучал взволнованный голос Градова. «Вставай, Саша!» И они вошли в проем расселены, в ее мрак, внезапно начавший просветляться какими-то голубоватыми рассыпанными бликами, сливаясь образующими зарево неуклонно расширяющегося пространства, в котором тонули каменные своды. И намечался бесконечный горизонт иного мира, являвшегося из разверзнутой тверди. «Что за...» — послышался за спиной изумленный шепот Власова. «Ты хотел истины, Коля?» — ответил Ракитин. «Вот она. Мы в корешке самой большой книги. В исходе миров». Дрогнуло голубое марево, и явился мир первый, залитая лучами фиолетового светила каменистая пустыня с разбросанными на ней ветхими ржавыми остовами гигантских механизмов и занесенными песком скалящимися черепами, высоколобными с удлиненно-плоскими скулами. Мир неведомой катастрофы, торжества, разрушения и смерти» дробясь в наплывающей плоскости перепутанных ломаных линий иного пространства, наваливающегося гигантской перевернутой страницей на съеживавшуюся лиловую звезду пустыню. Заслонил последующий мир красных глинистых плато и долин пропастей с черными полноводными реками, с ажурными мостами, металлической паутиной, переплетающейся в высоте белесого неба, и задымленные черные эшелоны, ползущие в неизвестность, виднелись на этих путях, подвешенных над жуткими, безжизненными безднами. А затем явился мир-крепость, Мир неприступных стен грязно-песчаного цвета, столбообразных башен, бесконечного лабиринта приземистых извилистых зданий с норками-оконцами, соединенных узкими оконцами-перемычками переходов, связью путанных улочек, по которым двигались длинные фигуры в одинаково черных сутанах. А после пошла череда темных пространств, где в лиловом свете, озарявшим гранитные изубренные цитадели, мелькали серые, словно присыпанные пеплом, злобные лики их обитателей. И в одном из них, яростно взирающем на них, увиделся жрец, беззвучно выкрикивающий проклятие в сторону отступника Градова. Но уродливый образ его вдруг распластал своей титанической громадой внезапно возникший город с бесчисленными параллелепипедами гигантских строений, озаренными мириадами разноцветных огней. И вдруг в сторону этого города неуверенно шагнул Дима, словно очнувшийся от парализующего страха и изумления перед высотами и чуждыми человеку пространствами. Словно позванный кем-то туда, в этот город, в таинственное зарево его света, и Ракитин, как все другие, кто стоял рядом с ним на краю мироздания, внезапно почувствовал все мысли уходящего от них попутчика. В общем-то, земные нехитрые мысли. В них были воспоминания о больших мегаполисах Америки, способных лишь жалко пародировать громаду того исполина, что сиял во тьме сливающейся россыпью огней, призывая Диму шагнуть в них, найдя прибежище, спасение и новую жизнь в своем ослепительном, но и мрачноватом череве. И поддавшись на немой зов, уверившись в том, что нет для него лучшего и прекраснейшего из миров, Дима устремился вперед, вспоминая с потерянной усмешкой каланчу в Берлине, откуда с привязанным к ноге амортизатором он как-то прыгнул головой вниз. Это было после встречи со связняком, офицером ЦРУ, настращавшим агента о соблюдении крайней осторожности в свете последней информации о казненных в застенках КГБ-шпионах. Тогда, летя вниз головой к земле с широко открытыми глазами, слезящимися от напора встречного воздуха, Дима, глядя на вымощенную бетонными плитами, проросшими на стыках травой, площадку, приближающуюся к его лицу, подумал «Ну и долбанусь! Ну и под расчет, «И под расчет! выкрикнул он поглощаемый городом, укрытый им, растворенный, ушедший. А после вспыхнул свет. Теплый, несказанно ласковый, несший любовь и надежду. И был в нем шелест молодой чистой листвы и плеск живых прозрачных вод и благое отдохновение. Усталость, истерзанных земными грехами и заботами душ. Она ощутилась внезапным тяжким грузом, и смехотворной нелепицей показалась суета далекой глупой повседневности и все они, не колеблясь, шагнули в свет. В нем исчез Градов, сжав на прощание руку Ракитина, а Александр, продвигаясь вперед за ним, почувствовал вдруг мягкую, но настойчиво отталкивающую его преграду. Он продолжал упорное свое движение, но свет отступал, А затем в сознании Ракитина как бы услышались увещевающие голоса тех, кто обитал за искрящейся волшебной пеленой, кануть в которую он жаждал истого, истомленный страстным желанием приобщения к этому родному, любимому миру, таившемуся в глубинах света, миру внезапно и интуитивно им узнанному, будь то дом из полузабытого прекрасного детства, возвращение в который было единственно необходимым, спасительным и отрадным. Но вдруг свет исчез. Последние тени исчезающих миров переплелись в вензеле странной печати, утвердившейся на миг, и тут же истаившей в полумраке каменного мешка, И Ракитин понял, что этот вход в миры заперт навсегда. Он потерянно оглянулся. Рядом с ним стояли остатки и Власов. «Нас не взяли», — с потерянной усмешкой произнес Николай, тяжело и неуклюже опускаясь на землю. «Мы еще не сдали до конца свой земной экзамен», — откликнулся Пол. «Но зато теперь точно знаем, насколько он важен», — произнес Ракитин. «И как дальше жить?» — рассеянно, ни к кому не обращаясь, промолвил Власов. Встал, вытащил пистолет со снисходительной улыбкой, взглянув на оружие, сунул его обратно в заплечную кобуру. «Ну, братцы, пойдем», — сказал устало, — «крутиться дальше». «И все-таки, как же дальше жить?» — повторил за ним Ракитин. — Тебя тактические аспекты интересуют? — Хотя бы. — Ну, придется мне отдуваться перед начальством, — хмыкнул Николай. — Чего-то сочинять. — Тебя выгораживать. — Его кивнул на стати. Но я придумаю историю. Не беспокойся. Скажем, по случайности или же по злому умыслу, умыкнул ты носители информации из каких-нибудь американских спутников зондирующих недра а касалась информация залежи редких металлов кимберлидовых трубок проконсультируясь в общем для достоверности деталей вот и заварилась кутерьма вот и попёрся ты на помир к золотым жилам да только ни хрена не нашел ну о тех двоих спишем горы стихия бандиты такая вот версия «Так что садитесь в самолет, пожалуй, и дуйте в Ташкент, а оттуда хотя бы и в Америку». «Я готов брать тебя с собой, Алекс», — произнес Остати. «Может, позже», — ответил Ракитин. «Но сначала мне надо в Москву». «Надо». «Ну и дурак», — сказал Власов. «Найдешь еще себе приключения на жопу?» «С вашей ГБшной помощью». «Я за свое начальство ручаться не могу, Саша. У нас там люди определенные в начальстве этом, с бетонными мозгами, рассчитанными на точное и неукоснительное передвижение мысленной насыпи по руслам извилин. Масса небольшая, извилины глубокий, из берегов ничего не выходит. Так, бывают отдельные брызги. Но редко. Да ты и сам знаешь». «Вот итог твоей охоты!» — невпопад произнес Ракитин. «За нами, путниками-странниками!» «Да все мы блуждаем!» — неопределенно откликнулся сквозь стиснутые зубы Николай. Они спустились вниз, на уступ, тут же услышав знакомый шум двигателей вертолета, вновь взмывшего над плато. Шум приблизился, вертушка зависла над ними. Ракитин ухватил волочащуюся по подножию скалы лестницу и начал взбираться вверх. Ухватившись за поручень, подтянулся и кулем повалился на вибрирующий пол кабины. «Ну и как понимать эти шуточки, мать твою!» — донесся с хриплой яростью в голосе справедливый вопрос пилоты. «Прости, брат!» Александр, не вставая с пола, привалился спиной к стенке. «Так было надо!» Очень надо, но объяснить ничего не могу. — Где остальные? — вопросил летчик злобно, не поворачивая головы. — Двух уже не будет, — сказал Ракитин. — И вообще их не было, понял? — выдохнул поднявшийся в кабину Власов, протянувший руку взбиравшемуся следом за ним Остати. — Дело… пилот пристально посмотрел на Николая. Но тут, словно увидев в его глазах нечто отрицающее все дальнейшие расспросы, угрюмо произнес. — И как теперь? — На базу. Отстрелялись, — сказал Николай. — Ну, наконец-то. — Слушай, — тронул Ракитина за плечо пилота, — ты говорил, что вечером летишь к майору Поливанову? — Ну, он мне тоже нужен. — Да? — Да. «Ну так к нему я готов стрекотать хоть сейчас. Лишь бы тебя не видеть больше, Шизика. Да и вообще всех вас. Да, вот что...» Он помедлил. «Мы никуда не летали, ясно? По нам стреляли. Пуля повредила маслопровод. Пришлось садиться и ремонтироваться. Мне лишних объяснений с начальством тоже не надо. А насчет Поливанова сам с ним объясняйся. Кто ты такой и откуда возник вообще?» «Будет сделано!» — кивнул Ракитин. «Как бы вот с Рудольфом еще отношения выяснить? Бинокль к тому же его у меня...» «Давай сюда бинокль!» — отозвался Власов. «Все передам, все растолкую!» — угрюмо вздохнул. «Завтра Мартынова в цинке отправлять вертушка, миновав скалы и вечные снега диких гор...» уже летела над их пологими, подернутыми робкой весенней травкой отрогами с глинистыми раскисшими под солнцем подножиями. Поливанов, крепенький толстячок с маленькими голубенькими глазками, колючий и недоверчиво взиравший на мир, приглаживая рыжеватые волосы, плохо скрывающие наметившуюся лысину, Равнодушно выслушал историю Ракитина о его принудительном парашютном прыжке по пути в Душамбе. «Ну, бывает», — произнес равнодушно, избегая смотреть на собеседника. «И теперь что?» «Я забыл про этот прыжок», — сказал Александр со значением. «И ныне у меня единственная просьба. Помогите добраться до Москвы. Обещаю передать вашему начальству искреннюю благодарность за вашу поддержку». «Забыл, значит?» «О чем вы?» Выпуклым ногтем с черной окоемкой Поливанов почесал в раздумье пухлую плохо выбритую щеку. Сказал, «Борт со спецназом идет на Москву через час. Устроит?» И через час Ракитин, прильнув к иллюминатору, смотрел вниз, где вновь мертво и необъятно простирался знакомый горный ландшафт. Но уже иной, отдаленный, высотою полета над ним, утративший пугающую свою мощь и всесилие, как упустивший птицу из рук великан. В московском военном аэропорту ракитина, не имевшего надлежащих отметок в паспорте, уже собирались задержать для уточнения личности, но тут пришел на подмогу мерзавец Марс. На счастье оказавшийся на месте исполнения своих странных служебных обязанностей. Надеюсь, без обид? спросил он Александра, без затруднений, проводя его через пограничный кордон. Без обид, без обид, отмахнулся тот. Летайте аэрофлотом, высказался Марс на прощании. Надежнее! С территории аэропорта Ракитин вышел в ночь унылого, тревожного перелеска, и вняк изломанные силуэты голых деревьев, мглистое беззвездное небо. Слепо вглядевшись в темноту, различил вытоптанную тропу, круто сбегающую вниз к ложбине железной дороги, сажурными чучелами ее мачт и извилистым стылым сиянием рельсов. Дорези в веках зажмурил глаза, вновь раскрыл их. Никого застонал сквозь зубы. Он знал. Одиночество тяжело, но не знал, что так больно. Равнодушная ночь, равнодушное небо и земля. И только ель на пустоши обрыва, страстно раскинутые на ветру ветви ее, обреченное дерево. Вот и все, что пронзительно близко сейчас, но тоже безмолвно и тоже бессмысленно. Достав из кармана деньги, медленно побрёк станционной кассе, наступая на пятки своей долговязой тени, взял бумажку билета из чьей-то руки, мелькнувшей в норке оконца, стекли в ладонь серебряшки с дачи, вперемешку в перемешку с блеклыми, как прелые листья, мелкими купюрками. Чувство чего-то знакомого и некогда пережитого вдруг посетило его, бездумно и монотонно покачивающегося на краю платформы. Ответ и разгадка этому чувству, казалось, уже находились, но тут же и ускользали, как зыбкое движение тени, сгинувшей среди пыльно-ржавой щебенки, присыпавшей шпалы обрывков газет, битого бутылочного стекла, окурков и фантиков. И вдруг вспомнил. Люда, давний беспутный вечер, электричка, женщина в пустом вагоне, нетрезвая обида на нее, косой взгляд. А вот и электричка. Точно такая же, только нет там люди. И вагон пуст уже безжалостно и навсегда. Он вошел в его желтый качающийся полумрак, сел в угол скамьи, понуро свесив руки с колен. Бетонный сарайчик станции с лампой над входом, зависший как капля в клюве кронштейна, поплыл мимо. Размытый нимб его стерла царившаяся за стеклом чернота. Все кончилось. Ракитин замер, унимая лихорадку отчаяния. Потом встал, высунулся в скрытую фрамугу, щуря глаза от ветра. Электричка, изогнувшись на повороте, несла сквозь ночь пустые квадраты своих окон, серенько высвечивающие придорожную глушь. Он задохнулся от бьющего в лицо воздуха, нёсшего запахи хвой и молодой листвы, не стоявшего еще снега на откосах, и запахи весны и жизни. Они не радовали его, они предназначались другим, тем, кто смел надеяться на счастье, и кому не грозило ни одиночество, ни пустота, кому можно было лишь позавидовать с безучастием. Вот он и понял Градова и отвернулся от окна с раздражением и поспешностью и затаил дыхание, осев на скамью. А затем осознал, что это каприз и обида глупца, ошибка, ибо еще предстоит жить, и нет иного выбора для него. Он опять мчался в неизвестность, мыканье и тоску, но был обязан принять все так, как есть и как будет» громыхнули вагонные стыки, стих дребеск и гул, раскрылись, словно навек двери. Вокзал, каменные его хоромы с незадачливой выспренностью лепных вензелей, колоннад, нежилой высотой сводов, духом суеты-сует и властвующего над ним порока, ровно по ночному залитый светом коридор, уходящий под землю. Он шел по нему в отчуждении возвращения сюда, в обыденность, неузнаваемо болезненно странную, будь то околдованную, и тайны были вокруг. Девушка с разметанными волосами, бегущая навстречу куда-то спешащая, незрячий взгляд ее, устремленный мимо этого мира в сокровенное. Глухая дверь, выложенная из разцами стене. Над ней красный крест в белом выпуклом круге на синей стеклянной доске. Терпеливая согбенность старухи-уборщицы, сметающие лимонные, не успевшие набрякнуть влажной чернотой грязи опилки, обвисший халат, неуклюжие боты, резиновые перчатки, сизые вены на коричневых натруженных руках. Тайны. Огни редких машин, силуэты людей, размытый свет фонарей над сонными улицами. Ракитин остановился. Ему ясно представилось, как он входит в квартиру, отворяет дверь комнаты. И вот перед ним женщина, дремлющая в кресле за книгой в ожидании его. Люда, она вскинет глаза, растерянно и скажет. — Надо же, заснула. — Привет, Санечка, где скитался? Он провел пальцами над косяком двери, отыскал втиснутый в трещину аварийный ключ. Свет на кухне горел, и там кто-то был, но он сразу прошел в комнату. Тяжелый запах покинутого жилья, паутина и пыль. Никого. Развернувшись, отправился на кухню. Сосед Юра, сидя на табурете, без аппетита пил чай, покуривая. — О! Узрев, Александра протянул в удивленном приветствии. Кого наблюдаем? Где колобродил? Командировка. Не причесывай лысого. Ты же без чемодануса. Юра хитро прищурился. Вариант, да? На лице Юры виднелись отчетливые следы побоев. Как тут? спросил Ракитин, неловко осматриваясь. По-черному, Сань, вздохнул Юра, озабоченно помрачнев. Как у графина у меня. Кто угодно за глотку берет, кто угодно вверх жопой запрокидывает. Влип я, суд завтра. Вот тогда, сказал Ракитин. И во что же ты влип? Да на ровном месте. Со студентом тут одним скорешился. Негр он. Мадагара. Мадагаскар. Точно, оттуда. А у него тоже кореш, Карлик, очкастый, без пенсны никуда. Ну, выпили. А у негра, значит, билеты в театр пропадают. Ну и уговорили они меня. Какого, не пойму, хрена туда попёрся? Эротический спектакль. А вообще ничего так. Ну, сидим на галерке уже теплые, А карлик носом клюет, И пенсне у него бац, и в партер навернулась. Ну, а в перерыве пошли пенсне искать. А там осколки. Затоптались, суки, кони. Ну, мы ему бинокль взяли. Он с ним и ходил. В буфет забрел, позырил через бинокль. Мне, говорит, сухенького 200 грамм. Дали, хотя так это, ну, прикалывается карлик. А он потом в сортир поперся. Ну, раскрыл дверь кабины-то и смотрит в бинокль. А там мужик сидит на толчке. А карлик смотрит, значит. Ну, мужик ему хлобысть в ловешник. Карлик скопыт. Мы видим, выползает из сортира с разбитой пачкой. Кто тебя, карлик? Он показал на одного, по-моему, не того. Ну, я заведенный, и понеслось. Мы наваляли, нам навесили. Негру о черепушку бутыль с шампанским разбили. За новый корабль его, что ли, приняли? Ну, менты возникли в оконцовочке. Без них не обходится. Арестовали, короче. Завели дело, к утру выпустили. «Ну, может, и обойдется», — сказал Ракетин не смел. «Хрен там», — произнес Юра с чувством. «Я из ментовки с похмела пришел, трясусь весь, синяки одеколоном протер и только стакашек налил. Стою, как матрос с ним на палубе, качаюсь и въекал МНН. Сверху потолок, хрясь тарарах, и такой кусок штукатурки позорный!» Юра развел руки. Точно в портвейнус попадание, попадания. за закусон прилетел. Весь аппетит прям. Чего думаешь? Соседка наверху, кошелка. Дети, говорит, танцами занимаются. Ребеночки, мамонты малолетние. Ну, слово за слово. Взъеровшив волосы, он снова присел на табурет. В общем, оскорблять стала. Поперла, как бульдозер на танк. И я ей чуть в голову. Синячок, экспертиза. «М-да», — сказал Ракитин, — «вот мы с тобой с подъемом», — проповедовал Юра. «Ну, сцепимся бывало, и чего же?» «М-да», — повторил Ракитин, — «тюрягой дело пахнет, Саня, тюрягой! Чего боюсь?» «И сон, понимаешь, приснился, кот с машинкой парикмахерской». «Ну, я могу сходить, поддержать», — пробормотал Ракитин. «Вот!» — сорвался Юра с места. «Точно! Спасибо, Сань! Ты человек! Заступись на поруки, да? У тебя же связи, ну, Люткины, кореша с газеты. Авторитетные люди, позвони, а? А то дети, Гапак, мазурки, летки-шпоньки прям в стакан фуфло запузырили. Что за дела? Поддержи, Сань. Скажи, в институт медицинский его готовить стану». «Почему в медицинский?» — вяло удивился Александр. — Да я и сейчас уже запои купировать могу. Лучше всяких там докторов, — запальчиво поведал Юра. — Знаю и шарлатанов, навидался. Приедут сами в Дребодан. У больных все оставшиеся допьют шакалы. — А если я бы за дело взялся? — протянул восторженно. Ракитин вернулся в комнату, раскрыл балконную дверь. В бывшей квартире Градова было темно. «Где он, вошедший в каменную твердь? Что он нашел там в свете? Покой? Друзей? Дело?» Он задавал себе эти вопросы, сжимая железо перил в ломкой сохшей краски, осыпаясь колка, впивающейся в ладони, надеясь на отголосок последнего прощания от того, кто ушел бесповоротно далеко и навсегда за конечный край воплощения выбора, но не доносился ответ». Молчали миры, дающие человеку лишь тень догадки о них. А если же напутствие или помощь, то незримые, хотя порой чудесны, Однако понимать их суть надлежало душе, никогда не теряющей связи с вечным домом своим. Впереди еще была жизнь, какая он не ведал, но знал, что ее предстоит пройти до конца, до последнего рубежа что теперь уже не страшило, ибо виделся за ним новый горизонт. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» — ВОЗ. Январь 2018 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.